Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском на церковной горке. Тихвинская одна из самых знаменитых, можно сказать, легендарных икон. Её порой именуют небосошедственной, то есть сошедшей с небес. Святая Тихвинская икона не раз являла чудеса. Для наших современников легендарность иконы напрямую связано с Тихвинской церковью села Алексеево. Ведь по преданию, отсюда накануне битвы за Москву Сталин велел взять эту чудотворную икону и приказал облететь с ней по кругу столицу на самолёте. В декабре 1941 года состоялось знаменитое сражение за Москву и началось наступление Красной армии. Наступление вскоре вылилось в освобождение Тихвина. так что и не только спасённую от гитлеровцев Москву, но и дорогу жизни на Ладожском озере относят к помощи чудотворной Тихвинской иконы. Великолепная Приходская церковь во имя Тихвинской иконы находится на возвышенности, названной красивым старомосковским именем Церковная горка по храму. Эта местность вошла в черту города только в начале 20 века. А до того было обыкновенной подмосковной окрестностью окраиной и называлось селом Алексеевским. В далёкую старину оно было любимым дворцовым селом царя Алексея Михайловича Романова. Здесь стоял его путевой дворец с церковью, в котором богомольный царь останавливался во время походов в Троице-Сергиеву лавру. Однако название село получило не собственно от имени своего владельца, а от первой местной церкви освященный в честь святого Алексия, человека Божия. Прежде чем возникла Алексеевская, здесь было маленькое подмосковное село Копытово. Оно называлось по местной речке Копытовки, притоку Яузы. Близ него проходила древняя дорога в Троице-Сергиеву-Лавру. Село переходило к разным знатным владельцам, а в первой половине XVII века принадлежало князьям Трубецким. Царь очень любила хотьться в соседних сакульниках. И по легенде однажды остановился в Копытове на отдых. Место, окружённое густым лесом, очень нравилось царю. И потому последняя владелица села, вдова князя Трубецкого, выстроила тут в 1646-1648 годах Алексеевскую церковь. Тогда же и всё село стало называться Алексеевским. Судя по времени постройки этой первой церкви, Царь поселился в Копытове в середине 1640-х годов, то есть в самом начале своего правления. Рядом с Алексеевской церковью царь велел возвести путевой дворец. Дворец тоже был назван Алексеевским. Во второй половине 17 века существовало уже несколько таких путевых дворцов царя Алексея Михайловича по дороге в Троице-Сергиеву лавру. Новую церковь царь решил строить в 1673 году, а по другим данным в 1676 году. Алексей Михайлович повелел заложить новую церковь во имя чтимой на Руси чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Алексей Михайлович не дожил до возведения церкви. Работы были завершены в 1680 году, уже после его смерти. Тихвинская церковь была выстроена рядом с Алексеевской на том же месте. Обе церкви поначалу были соединены папертью. Только в 1824 году старую Алексеевскую церковь разобрали и выстроили из её кирпича красивую стройную колокольню Тиховинского храма, которая дожила до наших дней. А в самой Тиховинской церкви в конце XIX столетия устроили предел во имя святого Алексея Человека Божьего в память о первой церкви села Алексеевское. Пятиугольная Тихвинская церковь была поставлена на подклеть. Пирамида надрядных кокошников, белокаменные порталы, наличники окон, пучки колонн рельефно выделяются на красном фоне стен. По преданию, юго-западная молельня была царской. Здесь сохранилась круглая изразцовая печь XVII века, а северо-западная царицы. В храме находится иконостас середины 18 века, в трапезной иконостас XIX века. Настенная живопись неоднократно подновлялась. С запада к храму примыкает трапезная, которая была соединена с путевым царским деревянным дворцом. В 1680 году новая Итихвинская церковь была торжественно освящена. Для церемонии освящения из Кремля к ней отправился крестный ход с патриархом и царём Фёдором Алексеевичем. В день освящения храма царь подарил храму главную святыню чудотворную Тихвинскую икону. По преданию, образ был написан на заре веков христианства самим апостолом-евангелистом Лукой. Уже в V веке икону торжественно перенесли в столицу Византийской империи Константинополь. Однако в 1383 году Икона таинственно исчезла. Это исчезновение сочли за предзнаменование грядущего конца Византийской империи. Предзнаменование оказалось пророческим. Спустя век империя рухнула. В том же 1383 году исчезнувшая из Византии древняя икона вдруг чудесным образом появилась на Руси. Сначала она парила в воздухе над водами Ладожского озера, а затем опустилась на берег. Местные жители построили для неё часовню, где от образа совершились многие чудеса, а потом икона исчезла и вновь являлась в разных местах, даруя чудеса и исцеление, пока не избрала себе место в Листихвино. Здесь и был устроен её храм. Он неоднократно горел, но образ оставался невредим. Икону назвали Тихвинской по местности, в которой она явилась. Великий князь Василий III выстроил для неё каменный храм, а его сын царь Иван Грозный устроил тут Тихвинский мужской монастырь. К 1680 году, то есть ко времени, когда Фёдор Алексеевич принёс икону в Тихвинский храм села Алексеевского, Она уже прославилась на Руси многими великими чудесами. Самый известный случай произошёл в Тихвине в 1613 году, когда шведы дважды пытались захватить монастырь и не смогли. И через год именно в Тихвинском монастыре был подписан договор о мире со шведами перед чудотворной Тихвинской иконой, которая была главной порукой со стороны русских. С того времени её и стали чтить как заступницу России. В Тихвинском храме в селе Алексеевском, как и в прежней Алексеевской церкви, обязательно останавливались на богослужение по дороге в Лавру. Путевым был не только дворец, но и храм. И храм и дворец сожгли французские солдаты в 1812 году. Дворец больше не восстанавливался. А на возсаждение Тихвинского храма Император Александр I Павлович средства выделил. Но только в 1836 году при императоре Николае I стены храма были покрыты росписью. В целом, внутренние убранства храма позапрошлого столетия до нас не дошло. И ещё в Тихвинском храме была устроена особо чтимая святыня точная копия пещеры Гроба Господня. В ноябре 1917 года, в страшные для Москвы дни разрушительных революционных боёв, в Тиховинском храме был освящён придел во имя Святого Трифона. А в 1922 году в подклете храма была устроена Воскресенская церковь, точнее, придел в память о Воскресенской церкви соседнего села Ростокина. В том же 1922 году храм был ограблен Все годы советские власти церковь работала и даже колокола продолжали висеть на колокольне, только не звонили. В первый же самый страшный год Великой Отечественной войны Тихвинская икона Богоматери из Тихвинской церкви села Алексеевского сыграла по преданию свою роль заступницы России. После войны чудотворная Тихвинская икона, как главная святыня храма, была с почётом помещена в иконостас. Справа от Образа Спасителя